Тому ли учит университет? Вторник, 24 февраля 1824 года. Нынче в час дня у Гёта. Он показал мне продиктованную им рукопись для первой тетради пятого выпуска журнала об искусстве и древности. Я обнаружил его добавление к моему отзыву о немецком Парии, в котором он говорит как о французской трагедии так и о собственной лирической трилогии, тем самым как бы замыкая круг этой темы. «Очень хорошо», — сказал Гёте, — «что вы при этой оказии ознакомились с жизнью и особенностями Индии, ведь в конце концов от всех приобретенных знаний в памяти у нас остается только то, что мы применили на практике». Я признал его правоту, сказав, что убедился в этом еще в университете. Мне запоминались лишь те предметы, которым я в силу своей предрасположенности мог потом найти практическое применение. И, напротив, все, что мне впоследствии оказалось ненужным, я начисто позабыл. гейрин читал нам древнюю и новую историю, но из его лекций я уже ни слова не помню. Если же мне теперь понадобилось бы изучить определенный отрезок истории, скажем, на предмет создания драмы, то эти знания навек остались бы при мне. «Во всех университетах на свете, – сказал Гёте, – учат слишком многому и, главное, многому ненужному. Кроме того, некоторые профессора вдаются в свою науку глубже, чем то требуется студентам. В прежние времена химию и ботанику читали как дополнение к фармакологии, и для медиков это было предостаточно». Теперь и химия, и ботаника стали необозримыми науками, каждая требует всей человеческой жизни, а с будущих врачей спрашивают знания этих наук. Но из этого все равно ничего выйти не может, одно заставляет либо пренебречь другим, либо вовсе его позабыть. Тот, кто поумнее, отклоняет все требования, рассеивающие его внимание, ограничивается изучением одной какой-нибудь отрасли и становится настоящим знатоком своего дела. После этого разговора Гёте показал мне свою коротенькую критическую статью о Байроновом Каине, которую я прочитал с величайшим интересом. «Вот видите», — сказал Гёте, — «как свободный ум Байрона, постигший всю несостоятельность церковных догм, с помощью этой пьесы силится сбросить с себя путы навязанного ему вероучения. Англиканское духовенство уж, конечно, не поблагодарит его за это». По правде говоря, я буду удивлен, если он не возьмется обработать соседствующие библейские сюжеты и упустит такую тему, как гибель Содома и Гаморры. После сих литературных наблюдений Гёте привлек мое внимание к пластическому искусству, положив передо мной камень, украшенный античной резьбою, о котором еще накануне с восхищением говорил мне. Я пришел в восторг от наивной прелести изображения – Мужчина снимает с плеча тяжелый сосуд, чтобы напоить мальчика. Но тому неудобно, никак он до него не дотянется. Влага словно застыла. Вцепившись обеими ручонками в края сосуда, он поднял глаза на взрослого, словно прося его еще немного наклонить амфору. Ну как вам это нравится?» — спросил Гетта. «Мы, люди новейшего времени, конечно, чувствуем всю красоту этого...» естественного, наивно-чистого мотива, вдобавок нам известно и понятно, как его выполнить, однако мы этого не делаем, рассудок преобладает в нас и, следственно, отсутствует восхитительная прелесть простоты». Затем мы стали рассматривать медаль Бранта из Берлина, на которой был изображен юный Тизей, нашедший под камнем оружие своего отца – В позе, воссозданной достаточно умело, не чувствовалось, однако, должного напряжения мышц при отваливании тяжелого камня. Неудачно было и то, что юноша, одной рукою поднимая камень, в другой уже держит оружие, хотя на самом деле он должен был бы сначала отодвинуть камень в сторону, а потом взять оружие. «А теперь, — сказал Гёте, — я покажу вам другую гемму», На ней тот же сюжет выполнен античным художником. Он велел Штадельману принести ящик, в котором лежало несколько сот слепков с античных гем, по случаю купленных им в Риме во время итальянского путешествия. Я увидел тот же самый сюжет, разработанный древнегреческим художником, и до чего же по-другому. Юноша, напрягший все тело, уперся в камень, Эта тяжесть ему посильна, мы видим, что он уже справился с нею и приподнял камень настолько, что вот-вот отвалит его в сторону. Всю мощь своего тела юный герой устремил на преодоление тяжелой массы, только глаза его опущены долу, он смотрит на лежащее перед ним оружие отца. Мы радовались и, конечно же, восхищались великой правдивостью такой трактовки». «Мейер любит говорить», — смеясь, перебил себя Гетта, — «если бы думать было полегче...» «Беда в том, — весело продолжал он, — что думаньем, думанью не поможешь. Надо, чтобы человек был от природы таким, каким он и должен быть, и добрые мысли предстояли нам, словно вольные дети Божии. Здесь мы...»